Глава 19. Могу я предложить тебе чаю, пока ждешь, милая? Было бы славно, спасибо. Бабушка Логана или Эстель, как она настойчиво просила Джинни ее называть, живо вернулась в дом, чтобы заварить чай. Джинни сидела на ступеньках огромного фермерского коттеджа, который Логан считал родным очагом. Дом был красивым, старым, и, без сомнения, с привидениями, но все равно красивым. Перед Джинни клевали землю самые забавные курицы, каких она только видела. У каждой на макушке был хохолок из перьев, смотревшийся как очень замысловатая прическа. На лапах тоже бахрома, которая, по мнению Джинни, напоминала маленькие подбитые мехом сапожки. Один только взгляд на них вызывал улыбку. Все это место вызывало у нее улыбку пока она не вспомнила, что ее не приглашали. Джинни просто села в арендованную машину и приехала. И чем дольше здесь сидела, тем больше думала, что, пожалуй, совершила ошибку. Может, Логану не понравится, что она заявилась к нему домой. Но дело обострилось, и ей потребовалось ненадолго уехать из кафе. К тому же было любопытно и очень хотелось посмотреть, где он живет и работает. Но, может, она перешла границы? После их недолгих поцелуев несколько дней назад Джинни никак не могла перестать о нем думать. И не только потому, что на щеках все еще осталось раздражение от его щетины. Она вспоминала, каким расстроенным он был из-за разбитого окна. Это наводило на мысль, что он правда хотел ей помочь. Может, она вовсе не была навязчивой? А потом она взяла и приехала. И, скорее всего, все испортило. Логан не хотел афишировать их отношения, и вот она сама его караулит. Джинни бы нисколько не удивилась, если бы из-за кустов голубики выскочили Каори или Нэнси и бросились расспрашивать ее, что она здесь делает. Разумеется, Джинни любила своих друзей по книжному клубу. Но Логан был прав, этот клуб знал все и обо всех. Позади хлопнула дверь фермерского дома. «Держи. Приятно, когда время от времени кто-то подает напиток тебе, правда?» Эстель облокотилась на одну из колонн просторной веранды. «Да, очень. Спасибо большое, но мне, наверное, пора». «Пора? Логан должен вернуться с минуты на минуту». «Не страшно. Не хочу его беспокоить. Поговорю с ним в другой раз». Эстель вскинула белоснежную бровь, нисколько не поверив. «Я не такая, как все остальные в этом чокнутом городишке», — сказала она. «Если у тебя и моего внука что-то намечается, мне не нужно об этом знать». «Я... мы...» «Вот именно. Нечего это обсуждать». Эстель вытерла руки о фартук с оборками, который надела поверх хиповской толстовки и неоново-розовых леггинсов. «Но я считаю, ты должна остаться. Логан с детства застенчив, и я всегда радуюсь, если у него появляется новый друг». Джинни улыбнулась пожилой женщине. Теперь она никак не могла подвести эту милую старушку и сбежать. А еще при мысли о маленьком застенчивом Логане внутри все таяло. Она переключила внимание на куриц. «У них есть имена?» «Уверена, что есть. Этот парнишка всем дает имена, но я уже не могу их запомнить». Джинни ничуть не расхохоталась от того, что Эстель назвала большого крепкого бородатого Логана этим парнишкой. «Он всегда любил животных?» «О, да, постоянно таскал домой всякую живность». Птиц со сломанными крыльями, бельчат, оставшихся без матери. Не нужно быть дипломированным психологом, чтобы все понять. Я это пресекла, когда он принес летучую мышь, решив, что она ранена. Оказалось, с проклятым созданием все нормально. Оно просто замерзло. Отогревшись, она выскочила из обувной коробки и принялась летать по дому, визжа, как... «Летучая мышь из ада!» Джинни рассмеялась, прикрыв лицо ладонью. «Только не летучая мышь! Ужас!» Эстель кивнула. «Генри удалось ее выгнать, но с тех пор всех найденышей переселили в амбар». «По-моему, логично». Их беседу прервал хруст гравия под шинами грузовика. «А вот и он. Дам вам поговорить». Эстель подмигнула, словно ни на секунду не поверила, что Джинни приехала просто поболтать. «Прекрасно. Даже бабуля Логана уже поняла, что она тут с далеко не платоническими намерениями». Джинни не знала, стоит ли встать и встретить Логана на подъездной дорожке или дальше сидеть в смущении и ждать. Решила сидеть в смущении. Одна пушистая корочка — Запрыгнула ей на колени и сразу стало полегче. Джинни погладила курицу по лохматой голове, и та радостно закудахтала. Логан тем временем вышел из грузовика, ничего не замечая. Она наблюдала, как он поздоровался с животным, по словам Эстель, с альпакой. Логан почесал зверя между ушами, и Джинни могла поклясться, что альпака улыбнулась. Он подошел по дорожке к дому, неотрывно глядя на свои ботинки, пока не поравнялся с ней. К этому моменту Джинни уже чувствовала себя полной дурой, надо было кликнуть его раньше. Но на коленях сидели уже две курицы, а одна, кажется, взобралась по ступенькам с намерением устроиться у нее на голове. Логан встретился с ней взглядом, и его глаза округлились от удивления. Осмотрел ее и всю эту нелепую сцену. Джинни сидит в новых рваных джинсах, ее волосы все еще собраны после рабочего дня, а вокруг щебечет стая птиц. Возможно, одна из них даже пила ее чай. Курицам можно чай? О нет. Джинни не хотела нести ответственность за гибель одной из куриц Логана и попыталась ее прогнать. Нет, нет, это не для тебя, Цыпочка. Ты же не хочешь заболеть? Курица склонила голову на бок и уставилась на нее глазами-бусинками. «Кыш!» — Джинни махнула рукой, и птица запрыгнула на нее, как на насест. Проклятье! она пересадила курицу себе на колени к остальным. «Хорошо, что эти причудливые курочки крошечные, иначе не хватило бы места». Джинни снова подняла взгляд, а Логан все не сводил с нее глаз. «Даже не шелохнулся!» Просто замер и смотрел. Затем приподнял уголок губ. Она улыбнулась в ответ. «Похоже, я нравлюсь твоим цыпам. Это же курицы? Странные какие-то». «Шелковые курицы», — пояснил он и зашагал к ней с ошеломленным выражением лица. «О, звучит изысканно, поддела Джинни». Логан провел пальцем по одной из пушистых головок у нее на коленях. «Очень. У них есть клички?» Логан покраснел и провел рукой по волосам. «Э-э-э, да Джинни ждала. «И?» Он вздохнул. «Тейлор, Рианна и Лизо». Он указал на трех куриц у нее на коленях. «А там Леди Гага и Бритни. А на голову тебе пытается забраться Селена». «Что?» Она расхохоталась, чем напугала птиц, и те взлетели облаком перьев. Джинни согнулась пополам в приступе смеха. «Ты назвал куриц в честь поп-звезд?» — прохрипела она. Логан пожал плечами. «Соответствует теме». «Господи, какой теме!» Он протяжно вздохнул, но не переставал улыбаться. Джинни хотелось вонзиться зубами в его губу. «Ну, козлов зовут Марли и Дилан». «Как двух бобов? Ага. А альпаку?» — спросила она, не в силах скрыть веселье в голосе. Логан поморщился. «Гарри Стайлз». «Гарри Стайлз?» — Джинни радостно взвизгнула. «Невероятно!» Он уже не мог бороться с улыбкой и теперь открыто смеялся. «Нельзя отклоняться от темы». «Точно нельзя!» — Логан хохотнул. «Все хорошо?» «Да, нормально. Прости, что так заявилась». Джинни встала, собираясь уходить, но Логан взял ее за руку и нежно сжал. «Не надо извиняться. Что-то случилось?» «Ну, я хотела сообщить последние новости по делу». «Точно. Дело. Пойдем со мной, все расскажешь». Он провел ее вокруг дома, мимо чудесного сада из цветущих георгинов, которые не уступали деревьям золотыми, красными и оранжевыми оттенками. Нежные рудбекии уже начали склоняться на длинных стеблях, но Джинни могла представить, какими солнечными они были летом. Джинни вдохнула витающий на ферме теплый запах сена и сухих листьев. В нем чувствовались нотки древесного дыма и перезрелых яблок. Здесь все пахло Логаном. — Стоило разлить этот аромат по бутылкам. — О, де секси фармер! Она подавила смешок и пошла за Логаном к двери сбоку дома. Он впустил Джинни внутрь, и та заморгала, давая глазам привыкнуть к полумраку после яркого дневного света. Она оказалась в аккуратной комнате. Аккуратной комнате Логана, рядом с его безупречно заправленной кроватью у Джинни пересохло во рту. «Хочешь что-нибудь выпить?» спросил он, шагая к кухне у дальней стены. «Просто воды, пожалуйста». Пока он наливал воду, Джинни краем глаза осматривала комнату, стараясь удовлетворить свое любопытство, не выглядя при этом слишком уж навязчивой. Рядом с кухонькой стоял небольшой столик, кровать, о которой она, конечно же, совсем не думала, занимала почти все пространство, И еще была дверь, за которой, скорее всего, пряталась ванная. По обе стороны кровати стояли тумбочки, но книги были только на одной. И там лежали очки для чтения. Господи, Логан носил очки для чтения? Ни единого шанса устоять перед этим мужчиной. Она могла с тем же успехом просто отдать ему свои трусики. Логан прокашлялся, и Джинни встретилась с ним взглядом. «Тут скромно», — сказал он в тот же момент, когда она призналась. «Мне очень у тебя нравится». Уголки его красивых губ чуть опустились. «Мы с дедушкой сделали эту пристройку около года назад. Он думал обосноваться здесь с бабулей, когда я, Э. в итоге переселюсь в главный дом. Но мне одному незачем занимать весь дом». Его щеки залил румянец, Между бровями пролегла глубокая морщина. Джинни плюхнулась на кровать, и у Логана округлились глаза. «А мне нравится. Место в самый раз», — она одарила его улыбкой, надеясь выразить ею все, что хотела сказать, но сочла неуместным. Что тогда проиграла именно Люси, она упустила возможность полюбить этого милого мужчину и быть любимой им. И что самой Джинни уже плевать, «Живи он хоть в чертовом погребе». Она влипла по уши, гораздо глубже, чем ожидала, так глубоко, что не могла этого скрыть. Логан смотрел, как она сидит на его кровати, и печаль на лице сменилась каким-то более значительным, алчным чувством. Джинни ощутила, как оно отдалось тяжестью в животе. Итак, дело», — выпалила она, разрушая момент — «Точно!» — Логан провел рукой по бороде и прислонился к кухонному островку. «Что случилось?» Джинни вздохнула. «Поехали! Пора вывалить на него еще больше чепухи!» «Сам напросился!»